Глава 34. Когда Жуль вошел в дом, его первой мыслью было поговорить с Луизой. Признаться ей во всем и злить душу. Однако внутреннее напряжение вернулось. Он беспокойно шел по коридору. Бросался от комнаты к комнате, пока не подошел к библиотеке. Дверь была приоткрыта. Жуль заглянул внутрь. Он увидел, как Луиза сидит на стуле с подлокотниками спиной к нему и читает книгу. Он вцепился в дверную ручку. Открыл рот, но как бы Жуль с собой не боролся, он не мог произнести ни слова. Ящички в его мозгу, которые, как он только что предполагал, заполнены решениями, снова закрылись. Луиза, почувствовав его приближение, обернулась и улыбнулась. Эти глаза. Счастливые глаза. Как давно Жуль не видел, чтобы они так сияли. Страх поднимался в нем, словно стая нервных летучих мышей в воздух. И бывший судья отказался от невозможного решения, принятого по дороге домой. Рассказать Луизе правду было не просто трудно. Это было немыслимо. Жуль оставался непроницаемым. «Что-то случилось?» — спросила Луиза, обернувшись снова. — А должно было? С чего ты взяла? В ушах стучал пульс. — По глазам вижу. Ничего, я просто устал. Жуль сухо сглотнул и промокнул платком под солба. Надежда, которую он лелеял все эти годы, что ложь никогда не раскроется, сжалась в этот момент до одного единственного желания, чтобы не все было потеряно обескровленная кожа, бледная и мятая, будто из бумаги. Жуль казался неуверенным и слабым, подобно наброску на пергаменте. Его глаза наполнились слезами. Он моргнул, чтобы Луиза этого не заметила. Ему с трудом удалось придать лицу более подходящее выражение. Попытался улыбнуться, но получилось лишь слегка дернуть уголком рта. Жуль подошел к жене. Положил руку ей на плечо и сказал. «Я прилягу на часок, и мне полегчает». Луиза накрыла его руку своей и кивнула. Только он собрался выйти из библиотеки, как вдруг она крикнула ему вслед. «Жуль!» Он остановился и молча повернулся к ней. «Ты не обязан рассказывать мне свои секреты только потому, что я рассказываю тебе свои». Мне просто хотелось бы узнать больше о тебе и о том, что тобой движет. Жуль на мгновение опустил веки, кивнул и ушел. Предстоящий разговор так и остался предстоящим разговором. В первые годы брака они были так близки, а теперь Луиза осталась одна, огражденная от тьмы его жизни. Ей очень сильно хотелось узнать, над чем он ломает голову, на какие вопросы ищет ответы. Ей очень сильно хотелось изучить обратную сторону его молчания. Однако Жуль, так же как и она теперь, держал свою нынешнюю жизнь в тайне. Позже, вечером в зале, Луиза поняла это по одному лишь дыму его сигары. Он сбежал от нее. Жуль вернулся в мир молчания, в темное место, где больше не хотел находиться, но откуда не мог выбраться. То, что изначально служило защитой, превратилось в нечто разрушительное. Снова и снова он задавался вопросом, когда эта немая бомба взорвется и покончит с их жизнями. Жуля терзала раскаянье и стыд. Теперь он чувствовал, что гниет изнутри, что ложь съедает его, опустошает. Однако не только ложь. Вся его жизнь его не устраивает, и уже давно. Возможно, она перестала его устраивать еще до рождения Флорентины. Это не его жизнь, а кого-то другого. Временами ему казалось, что она не имеет никакого отношения к настоящему Жулю. Так что же пошло не так? Задолго до того, как он стал отцом. Как ему размотать запутанный клубок судьбы и найти свою красную нить? Жюль налил себе стакан бренди. Он был необходим ему, как и сигара, ради легкого тумана в голове. Когда он перевел взгляд с читающей на стуле Луизы на консоль, где стоял подсвечник с горящими свечами, его мучительные мысли растаяли, как воск в пламени, и хотя бы на миг смогли испариться.